«Где? Где вы его видели?» — хором вскричали Мура и Бричкин. «А были ли у него на ногах белые носочки?» — перебила помощника Мура. Ее слезы мгновенно высохли, а галстучек на шее... Мура и Бричкин с повышенным вниманием выслушали кошачью эпопею доктора Коровкина. Они устроили ему форменный перекрестный допрос... Тот в растерянности смотрел на возбужденных детективов. Нелепую сцену прервал неожиданный поздний визит. Добрый вечер, дорогие мои, устало поздоровался следователь верхов. Позвольте, старику, в вашем обществе погреться. О чем это вы тут беседуете среди ночи? Не поверите, Карл Иванович. А коте Василий! — усмехнулся доктор, обводя взглядом смутившихся Муру и Бричкина. — Теперь город может жить спокойно! — Верхов с удовольствием принял из ручек Марии Николаевны стакан горячего чая с лимоном. — Поймали, мерзавца усатого! Мура и Бричкин переглянулись. — Где же? его поймали вытаращился бричкин в подвале демьянова трактира ответил верхов и у него был галстучек бричкин все еще надеялся что речь идет о коте госпожи брюховец галстук был да и выглядит он вполне респектабельно крупный статный Усики интеллигентные. Весьма представителен, весьма. Полиция давно про его проделки знала. Добрать боялась. Еще бы, сынок самого градоначальника, хоть и незаконно рожденный, наглый самозванец, пользовался сходством, дурил полицию. Клегельса едва кондрашка не хватило. И так как молодые люди подавленно молчали, Верхов продолжил. На Варшавском вокзале обнаружили и телефонные провода, которые мерзавец срезал для продажи. «Дает уж, голубчик, признательные показания. По Ваське коту каторга плачет. Вас, Мария Николаевна, волок в канализацию». — А позвольте полюбопытствовать, дорогая Мария Николаевна, с кем и где вы провели сегодняшний вечер? Мора метнула быстрый взгляд на мрачного доктора Коровкина и тихо сказала, «Я была в цирке на вечернем представлении вместе с господином Ханопулосом». вы не заметили ничего подозрительного в его поведении нет мура покраснела только то что он настойчиво зазывает меня в эрмитаж очень странный тип заметил верхов зачем ему в номере всякая гадость шприцы бинты медикаменты не гадость Мура покосилась на доктора. — Он человек деятельный, инициативный, он жалел погибшего Рамзеса, предлагал сделать из него чучело, чтобы я не горевала. — Мало ему поддельными коврами торговать, — передернулся доктор. — Не удивлюсь, если он еще и монетчик. Вы несправедливы, господину Ханополосу Клим Кириллович. Рассердилась Мура. Еще как справедлив доктор стоял на своем. Желтые лотосы на лазоревом фоне, на коврах в витрине гостинного явная подделка. Сам Рерих разъяснял мне индийскую колористику. Вы все придумываете, поникла Мура. Доктор ответил победительным молчанием. — Все это прекрасно, — вздохнул Верхов. — Но, милая Мария Николаевна, обязан вас предостеречь. Вы играете с огнем. С этой целью, можно сказать, на последнем издыхании и приехал, чтобы вас уберечь, чтобы вы не оказались во власти безумца. Куда он отправился, проводив вас до дома? Не знаю, понуро ответила Мура. В чем вы его подозреваете? Верхов помолчал и сказал, сегодня наш агент осмотрел в гостинице Гигиена номер господина Ханополоса. Служащие гостиницы встревожены. Помещение насквозь провоняли какой-то гадостью. Ночью. Постояли совершал странные манипуляции у разожженной печи. — Что-нибудь безобидное, коммерческое, проверяет образцы товаров. Сопротивление Муры было на исходе. — Коммерческое! — Верхов сжал кулаки. — Если коммерческое, то зачем он распотрошил диванную подушку, и изрезал на тонкие полосочки парчевую наволочку. При осмотре печи агент обнаружил среди углей странные обгорелые железки. «Мужайтесь, Мария Николаевна! Ханополос или умалишенный, или террорист, а, возможно, и убийца!» Задушена сожительница Васьки-кота Ульяна Сахаткина и задушена подло, «Мужским шелковым носком!» «Сиреневым?» — быстро переспросил Бричкин. «Таким задушили Рамзеса!» Мария Николаевна Муромцева разразилась рыданиями. «Барышня! Душечка Мария Николаевна!» — бросилась к ней горничная Глаш. «Не убивайтесь! Все разъяснится! Не может быть грек сумасшедшим!» Он в целости и сохранности довез вас до дома, никак вас не обижал, правда? — Правда, — всхлипывала на ее плече Мура. — Сегодня столько несчастий! И Рамзес погиб, и родители Степана жалко, и банкира убили. — Какого банкира? — всполошились Бричкин и доктор Коровкин. Барышня плакала. И я, старый полван, всплеснул руками верхов, терзая девушку расспросами, забыв, что сегодня она стала свидетельницей ужасного зрелища. Простите, дурака, великодушно. А где убили банкира? И кто? Доктор Коровкин очень хотел, чтобы виновником был Васька Кот. Тогда уж убийцы Ульяны Сахаткиной виселицы не миновать. Ведется расследование».